В самом деле, вовсе не случайные обстоятельства привели малайцев на Сандвичево острова. Кэтч остановился в Гонолулу только для того, чтобы дождаться обычного прихода Стандарт-Айленда. Последовать за ним после его отплытия, держаться поблизости от него, не вызывая подозрений, и раз нет возможности стать его пассажирами то попасть на него вместе со всей командой в качестве потерпевших крушение, а затем под предлогом возвращения на родину направить плавучий остров к новым гебридам, таково было намерение капитана Сароля. Читатель уже знает, как была осуществлена первая половина этого плана. Столкновение, жертвой которого якобы стал Кэтч, было вымышлено. Никакой корабль не налетал на него у линии экватора.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 Приходилось идти на риск, и капитан Сароль на него пошел. Но ввиду благожелательного ответа компании, решено было оставить малайцев с потонувшего кэтча на Стандарт-Айленде и высадить их на новых гебридах. Так и вышло. Вот уже 4 месяца капитан Сароль и его 10 малайцев совершенно свободно живут на плавучем острове. Они имели возможность обследовать его из конца в конец, проникнуть во все его тайны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 После того, как Бугенвиль обследовал его в 1768 году, а Кук в 1773, архипелаг неоднократно являлся ареной чудовищной резни, и, пожалуй, его дурная слава вполне оправдывает опасения Себастьена Цорна насчет исхода плавания Стандарт-Айленда. Канаки, папуасы, малайцы смешались на новых гебридах с черными австралийцами. Население отличается коварством, вероломством и не поддается цивилизации. Некоторые острова этой группы – настоящие разбойничьи логова. Их население промышляет одними пиратскими набегами. Капитан Сароль по происхождению малайц принадлежит к разряду морских разбойников, которые торгуют неграми, возят сандаловое дерево,